Тяжелая это работа, джентльмены. Посмотрим, кто продержится дольше. Герцог Веллингтонский, Ватерлоу. Шишак стоит насмерть. Крестовник выбрался из глубокой ямы и подошел к генералу. Рыть дальше некуда, сказал он. Дно обвалится сразу. как только туда кто-нибудь встанет. «А нельзя как-нибудь выяснить, что внизу?» — спросил Дурман. «Куда мы попадем, в нору или в туннель?» «Я совершенно уверен, что там нора, сэр», — отвечал крестовник. «И мне показалось, что она необыкновенно большая». «Как ты думаешь, сколько там кроликов?» «Я не слышал ни одного». Но, может быть, они затаились по углам и нападут на нас, как только мы спрыгнем вниз. — Что-то не слишком они рвались в драку нынешней ночью, — сказал Дурман. — Бедолаги заперлись под землей, а трою драли. Не думаю, что с ними будет много возни. — Конечно, сэр, если, — начал крестовник. Генерал Дурман посмотрел на него выжидающе. «Если на нас не нападет неизвестный зверь, сэр, — сказал крестовник, — кто бы это ни был, Барвинок выдумывать не станет. Он надежный солдат. Я хочу лишь предусмотреть все возможные осложнения, сэр, — добавил он, видя, что Дурман не желает разговаривать на эту тему. Что ж, Наконец все же высказался генерал. «Если там и сидит кто-то, ему придется понять, что я тоже зверь!» И он поднялся на обрыв, где его ждали с солдатами Дрема и Вереск. «Всю черную работу мы уже сделали», — сказал генерал. «Теперь, как только разделаемся с этими внизу, мы заберем своих крольчих и вернемся домой. Действовать будем так. Я спущусь в яму». и обвалю потолок. Со мной пойдут только трое, иначе получится свалка, и мы в темноте начнем молотить друг друга. Вереск, ты прыгнешь сразу за мной, а еще двоих выбери сам. Если вдруг возникнут какие-то осложнения, на помощь спустишься ты, крестовник. Но ждать наверху. Понятно? И пока я не позову, вниз не лезть. Когда мы разберемся, «Что там? Да как? Может понадобиться еще несколько солдат?» Не было в кролика, который не верил бы генералу до конца, а услышав, что он решил первым измерить глубину вражеских нор и говорит об этом так же спокойно, как о прогулке за одуванчиками, офицеры воспряли духом. Им уже показалось, что враги сдадутся вообще без боя. В Ореховом лесу, где поначалу во внешних переходах защитники оказывали довольно серьезное сопротивление, после того, как в норы спустился сам генерал и прикончил троих подряд, не осмелился драться никто. — Отлично, — произнес Дурман, — больше никого не выпускать. Дрема, за этим присмотришь ты. Как только мы разберем завал, отправишь своих солдат к нам на подмогу. — Собери их всех здесь и жди, пока я не позову. — Удачи вам, сэр, — сказал Дрёма. Дурман прижал уши и спрыгнул вниз. Он заранее решил, что не станет прислушиваться. Потолок лучше обвалить сразу, неважно, есть кто-то внизу или нет. Главное, чтобы никто из своих не подумал, будто он колеблется или хочет прикрыться вереском. К тому же поджидающему врагу, если он там и впрямь притаился, не останется ни минуты, чтобы прийти в себя. Внизу либо нора, либо тоннель. Значит, либо придется сразу кидаться в драку, либо все же будет возможность осмотреться и сообразить, куда они попали. Но все это вздор. Важно только обнаружить противника и уничтожить. Генерал спустился на дно ямы. Как и сказал крестовник, оно было тоненьким-тоненьким, как лед в луже. Почва мягкая, мел и мелкие камешки. Генерал проткнул его передней лапой. Чуть влажное дно повисело еще мгновение и рухнуло вниз вместе с Дурманом. Он упал примерно с высоты собственного роста и мгновенно сообразил, что оказался в норе. На всякий случай... Генерал легнул ногой в воздух и бросился вперед, чтобы отчасти освободить дорогу. Вереску — отчасти, чтобы успеть встать к стене и прикрыть спину. Он уткнулся в свеженасыпанный завал, очевидно закрывший выход из норы, и развернулся. Вереск был уже рядом, а с третьим генерал не видел, кто это, что-то стряслось. Дурман с Вереском услышали, как тот разгребает осыпавшуюся землю. «Давай сюда!» — резко сказал генерал. Подошел мощный, тяжелый, опытный офицер по имени Гром. «Что случилось?» — спросил генерал. «Ничего, сэр», — отвечал Гром. «Там на полу мертвый кролик, и поначалу я испугался». «Мертвый кролик? А ты уверен, что он мертвый? Где он?» — Рядом с проломом, сэр. Генерал быстро вернулся. С другого края груды, упавшей сверху земли, неподвижно лежал кролик. Дурман обнюхал его, коснулся носом. — Умер недавно, — сказал он. — Тело холодное, но еще не окоченело. — Что скажешь на это, Вереск? — Кролики не умирают в норах. — Он очень маленький, сэр, — ответил Вереск. Может быть, ему не хотелось драться с нами. Он сказал об этом своим, а те и убили его. Нет, тут что-то не то. На нем ни одной царапины. Что ж, пусть себе лежит. Нам пора заняться своим делом. А кролик такого роста никому не мешает. Живой он или мертвый. И генерал, нюхая воздух, двинулся вдоль стены. Он прошел. мимо двух заложенных тоннелей, вышел на открытое пространство между буковыми корнями и остановился. Эта нора оказалась даже больше норы Совета в Эфрафе. А раз уж здесь никого нет, нужно воспользоваться этим и позвать кого-нибудь сверху. Он быстро вернулся к пролому. Генерал встал на задние лапы, а передними оперся о край. — Крестовник! — позвал он. — Да, сэр! — отозвался сверху крестовник. — Давай сюда, — сказал генерал, — и возьми с собой еще четверых. — Прыгайте вниз! — он махнул лапой. — Тот лежит мертвый, один из этих. В пещере стояла тишина. Но Дурман каждую секунду ожидал нападения, и пока пятеро кроликов один за другим спрыгивали в пещеру, он прислушивался. и принюхивался к душной ее темноте. Потом показал крестовнику оба заложенных тоннеля. «Расчистить как можно быстрее», — сказал он, «и пошли парочку кроликов выяснить, что за теми корнями. Если кто-нибудь нападет, беги за подмогой». «А знаете, сэр», — сказал Вереск, пока крестовник объяснял своим солдатам, что делать, «эта стена какая-то странная». Вот здесь земля твердая, ее никто никогда не трогал, а вот здесь и здесь совсем мягкая. Я бы сказал, что в этом месте сквозь стену вели два хода, и заложены они совсем недавно, не раньше вчерашнего вечера. Генерал и Вереск прошлись вдоль стены, внимательно прислушиваясь и принюхиваясь. «Наверное, ты прав», — сказал генерал, Ты ничего не слышишь? Вот тут, сэр, какое-то движение. Разобрать завал, — приказал генерал, — поставить сюда двоих. Если я прав, и тла или там, жить ему осталось недолго. Единственное, что нам нужно, — достать его и заставить драться. Прежде чем кровля улья рухнула, Шишак понял, что для эфравцев обнаружить в стене замурованные ходы и расчистить их — только вопрос времени. Это они сделают быстро. Тогда Шишаку придется драться. И вполне возможно с самим генералом. А тот непременно придавит его всем своим весом, и Шишаку будет не развернуться. Значит, надо опередить генерала. Но как? Шишак позвал падуба. «Беда в том, что этот городок мы рыли, не думая о защите», — сказал падуб. «Дома у нас на такой случай был запасной спуск. По крайней мере, мне так говорил Триарах». Его вырыли на крайний случай, чтобы можно было спуститься ниже и выскочить там, где никто не ждет. «Именно это нам и надо!» — воскликнул Шишак. «Вот эта мысль! Я зароюсь в пол?» Перед входом ты присыплешь меня землей. Они не заметят. Здесь и так уж не весь что творится. Конечно, и это опасно. Но все же лучше, чем просто так выходить один на один с Дурманом. — А если они пророют стену в другом месте? — спросил Падуб. Надо заставить их рыть тут, — отрезал Шишак. — Услышишь голоса? Подай какой-нибудь звук. «Царапни стенку, да что угодно. Главное, прямо надо мной. А теперь пусть Серебряный выведет всех из улья и завалит проход». «Шишак», — сказал Плошка, — «я никак не могу добудиться пятика. Он лежит на полу прямо посередине. Что делать?» «Боюсь, ничего не поделаешь», — ответил Шишак. «Очень жаль, но придется его оставить». «Шишак!» — воскликнул Плошка. — Разреши мне остаться с ним. Тебе не нужен. А тут я мог бы попытаться. — Хлаору! — сказал Шишак так ласково, как только мог. — Если сегодня мы потеряем одного только пятика, значит, сам лорд Фрид заступился за нас. — Нет, старина, мне очень жаль, но даже не проси. Ты нужен. Нам нужен каждый, кто в состоянии драться. Серебряный, посмотри, чтобы он не вздумал своевольничать. И когда Турман спрыгнул в пролом на крыше, Шишак уже ждал его, притаившись за южной стенкой под тонким слоем земли, рядом с норой ромашки. Гром впился зубами в сломанный корень и потянул. Земля тотчас осыпалась. открыв проход. Завал стал ниже, земля оползла, и теперь лишь наполовину закрывала проход. Дурман молча выжидал, почуяв, услышав, что с другой стороны много кроликов. Он надеялся, что теперь-то они выйдут из тесного хода и начнут драку, но в темноте никто не шелохнулся. Когда дело доходило до драки, генерал ничего заранее особенно не рассчитывал. Люди и крупные животные, такие как волки, обычно соизмеряют свои силы силами противника, и от этого во многом зависит их решение и поведение. Дорман уже никогда не приходилось задумываться над такими вещами. По опыту он знал, что в любом племени есть кролики, которые умеют драться, но гораздо больше таких, кто охотнее бы избежал неприятностей. Не раз генерал выходил в одиночку и ему удавалось навязать свою волю целой толпе. С горсткой преданных офицеров он сумел одолеть огромное племя. Генерал даже не подумал, а если бы подумал, решил бы, что это пустяки, о том, что большая часть его войска все еще наверху, в лесу, что в нори их намного меньше, чем врагов, что пока крестовник не откроет выходы, они даже не смогут выбраться отсюда. О таких вещах кролики не думают перед дракой. Все решают лишь скорости и силы атаки. Генерал знал, что там, за стеной, его боятся, и уже одно это давало ему огромное преимущество. «Крестовник!» — позвал он. «Как только отроешь выход, крикни дреме, чтобы отправил всех вниз, остальные за мной. Пока не будут спускаться, мы все закончим». Генерал дождался, пока крестовник приведет двоих, и отправил их обследовать Северную галерею. Потом, приказав вереску двигаться следом, взобрался на кучу рыхлой земли и пополз вперед по тесному тоннелю. Впереди в темноте он слышал шепоты движения затаившихся кроликов и крольчих. Выбравшись из завала, он едва не носом ткнулся в двух чужаков, которые стояли совсем рядом. а, увидев его, отскочили в сторону. Дурман ринулся было к ним, но вдруг земля под ногами заходила ходуном, и в следующее мгновение оттуда выскочил кролик и вонзился передними зубами ему прямо под мышку. Всю свою жизнь генерал побеждал в драках, пользуясь преимуществом в весе. Остановить его не удавалось никому, а если уж он сбивал кого-то, редко кто поднимался на ноги. Генерал рванулся вперед, но увяз в рыхлой, осыпающейся земле. Он встал на задние лапы и увидел, что его противник сидит прямо под ним, в только что вырытой яме размером с кролика. Генерал рухнул вниз и впился когтями в спину и заднюю лапу своего противника. А тот, не разжимая зубов, дернулся вверх. Генерал потерял опору, перевернулся на спину и свалился в рыхлую кучу. Но зато и противник выпустил плечо, и теперь ему было не дотянуться до Дурмана. Генерал встал. По внутренней стороне передней лапы лилась кровь. Мышца была разорвана. Встать на лапу он не смог. Но и его когти окрасились кровью, чужой кровью. — Все в порядке, сэр? — спросил, появляясь из-за его спины вереск. — Конечно, в порядке, болван! — рявкнул Дурман. — Не отставай! Кролик, стоявший перед ними, заговорил. — Когда-то вы посоветовали мне произвести на вас хорошее впечатление, генерал. Надеюсь, мне это удалось? — Однажды я пообещал убить тебя, — ответил Дурман. — А здесь нет белой птицы, Тлайли. И он снова двинулся вперед. Шишак нарочно поддел Дурмана. Он хотел, чтобы генерал, разозлившись, кинулся на него. И тогда он сможет достать его еще раз. Прижавшись к земле, Шишак ждал. И вдруг понял, что Дурман не поддался на эту уловку. Вот уж кто умел быстро ориентироваться. И теперь сам, прижавшись к земле поплотнее, Дурман медленно подбирался к Шишаку. Тлайли испугался. Он слышал шорох земли под тяжестью приближающегося врага. Слышал, как странно ставит он передние лапы. Шишак инстинктивно отполз назад, но тотчас понял, в чем дело. Он волочит переднюю лапу. Он не может как следует встать. Повернувшись к Дурману правым боком, Шишак бросился вперед. Он когтями впился Дурману в ногу, раздирая кожу, Но не успел отскочить, и Дурман придавил его к земле всей своей тяжестью, вонзившись зубищами в ухо. Прижатый к земле шишак вскрикнул и заметался из стороны в сторону. Дурман, сразу почуяв страх и беспомощность противника, ослабил хватку и встал, готовясь вцепиться второй раз, теперь в загривок. Только одно мгновение возвышался он над растерявшимся защитником улья, заполняя собой весь проем. Но раненая нога подвела, подкосилась. Шишак отвесил генералу две оплеухи, третья пришлась по усам, и Шишак отскочил в сторону. Он слышал близкое дыхание Дурмана. Из разодранного уха и спины хлестала кровь. Шишак ждал. Он решил защищаться насмерть и вдруг сообразил, что теперь ему хорошо видно темный силуэт генерала. Сквозь пролом в крыше в улей упали первые лучи света.